А я все это время жду. Рен обернулся, встревоженно посмотрел на меня. Магистр Элохар также обернулся, но взглядом не ограничился. «Прелесть моя! Замерзла!» Отрицательно покачала головой, заметив взгляд, который лорд-директор бросил на лорда Элохара. «Чай? Сливовицу? вином издевательски продолжил магистр смерти. Промолчала, возмущенно глядя на лорда Элахара. «Что? Ничего не хочешь?» Словно не замечая ни моего присутствия, ни недовольства Риана, продолжил директор школы искусства смерти. «Нет, спасибо!» — раздраженно ответила я. «Здорово!» — подчеркнуто радостно воскликнул он, скинув руки, а после неожиданно зло. «Когда можешь...»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 Я подошла к Риану и улыбнулась, едва лорд-директор меня обнял. В мрачном сыром помещении, с выбеленными известью стенами, вдруг стало тепло и настолько уютно, что захотелось закрыть глаза и простоять в объятиях любимого долго-долго. «Я не это имел в виду», — хмуро произнес лорд Элохар. «Прекрати», — зло ответил Риан. И тут неожиданно в беседу вступила молчавшая до этого морская ведьма. Я сглупила. Мы все втроём разом посмотрели на неё. Саарда, синеглазая, с прядями седины, в густых, длинных, чёрных, местами подпалённых волосах, висела скованная цепями и окутанная иссушающим заклинанием. Прерывать её никто не собирался. Магистры жаждали получить ответы на собственные вопросы. Я тоже, несмотря на то, что мне безумно хотелось выспаться, ощущая присутствие Риэна рядом. Я устала, а сражение с лордами бездны в изломе, вероятно, навсегда останется моим кошмаром и будет приходить в страшных снах. Подняла взгляд на ведьму. Саарда смотрела прямо на меня, в мои глаза, злым, Немигающим взглядом. Следующим ее словом стало. «Ненавижу!» Риан обнял крепче, но ничего не произнес. Лорд Илахар оказался менее сдержан. «Драгоценная!» Начал он с издевательской любезностью. «Вырву язык и скормлю на твоих глазах крысам!» Меня передернула, но морская ведьма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 Магистр смерти оскорблён до глубины души и едва сдерживается. Я бросила взгляд на ведьму. Саарда упивалась моментом, наслаждаясь тем, что сумела кому-то причинить боль, словно жила только ради этого. Родная, Риан обнял, и я отдалённо услышала гул огня и поняла, что он сейчас призовёт пламя, унося меня отсюда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 Скорее, непонятны, чем неизвестны. И я продолжала улыбаться. Даже не знаю, почему. Возможно, потому, что смогла отплатить ей за оскорбление магистра и Илахара. А возможно, потому что действительно все знала. «Да под откатом!» Послышался заданный шепотом вопрос Даррена. Риан приблизился, осторожно сжал мою ладонь,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 сарда хрипла, рассмеялась, а затем неожиданно рывком подалась вперед, повиснув на цепях так, что ее руки оказались неестественно вывернуты, и прошипела. О, человечка! Это был один из тех нелепых моментов, когда Алитерра начинала делать куда больше, чем ей было приказано. Сложив руки на груди, я хотела задать еще один вопрос. Но Саарда неожиданно начала говорить сама. «Во имя бездны! Анриссия нашла способ отомстить мне!» «Анриссия?» — удивленно переспросила я. Мне на плечи неожиданно лег плащ, укутывая. Обернувшись, благодарно улыбнулась магистру Элохару и вновь сосредоточилась на разговоре с ведьмой.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 Мелкой швери удалось разжалобить сердце жесточайшего из демонов, и орвель погрузил ее в сон. Жаль, сон был не вечным. Я поняла, что речь шла о заговоре в доме правителя хаоса и озвучил ту часть, что мне смутно было известна. «Вам помог бежать Эа». Каркающий хриплый смех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 убивала без вашего ведома? Как же вы это допустили, леди Хэторгжен? Хохот прекратился. Склонив голову набок, меня задумчиво оглядели, а после Саарда удивлённо спросила: Допустила? Рот её растянулся в отвратительной усмешке. Меня это не заботило. Усмешка стала какой-то грустной. «Забота была иная, человечка, и этой заботой была ты!» «Почему?» Я действительно была удивлена. Рывок, от которого загремели цепи, и рык ведьмы. «Ты прокляла я дрянь!» Я отшатнулась, с трудом удержавшись от испуганного вскрика, потому что точно знаю...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 Кто завоевал твое сердце и разум? Взгляни на плод величайшего предательства!» Я невольно последовала ее словам и посмотрела на Рена. Черные вены медленно проявлялись на суровом лице. одобряюще улыбнулась любимому, повернулась к Саарде и спокойно произнесла «Леди Тиер любила своего избранника».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 предали его и приложили все усилия, чтобы помочь черным всадникам завоевать империю. — Ох, — протянула ведьма, — ты об этом знаешь. — Похвально, человечка, весьма похвально. — Что ж, я объясню тебе. Причина лишь одна — месть. Саарда рассмеялась. Когда я бежала из столицы Даргарая,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 Развучало столько отчаяние «Навещу остров!» — вдруг тихо произнес магистр Элохар. «Что-то мне подсказывало, что Листар не переживет визита магистра смерти». «У вас есть дети?» — спросила я у Саарды. На этот раз полубезумного смеха не прозвучало, ведьма ответила тихо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 И нерождённое дитя. Она уничтожила его мир. Судорожный вздох. И едва слышная. Халиан, богиня смерти, обманутая хаосом. Говорят, она всё ещё жива. И снова вздох. Женщина, уничтожившая всё, к чему прикоснулась. Сколько восхищения и пафоса. Ядовито заметил магистр смерти. Морская ведьма не отреагировала, продолжая говорить. «Анаргат, первый император Тёмной Империи, более всего опасался повторения Империи принца рона чья любовь позволила Тёмным завоевать Хишесаи. Посмотри на своё кольцо, человечка!» Я невольно взглянула на левую руку, Чёрный камень ярко вспыхнул в свете огней подземелья. Артефакты рода Тьер способны менять реальность, подталкивая ту, что избрана тёмным в его объятия. С того момента, как это кольцо оказалось на твоём пальце, у судьбы не осталось иных путей. Знала ли ты об этом, человечка? Део? Раздалось напряжённое сзади. Но я не обернулась. Йорао говорил что-то подобное. Я и сама догадывалась. Просто то, как сказала Саарда, как удар, которого не ждёшь. Но я не могла сейчас думать об этом. Я опасалась, что наш разговор прервут, а вопросов было ещё так много. «Зачем вы выкрали артефакты рода Родотьер?» Спокойно спросила я. «Это ведь были вы, не так ли?» Саарда странно улыбнулась, чуть склонила голову и прошептала. что бы в ублюдке было больше крови аргатаэров!» «Ею сам убью!» Негромко, но очень уверенно произнес лорд Илахар. Рен промолчал. «Я тоже», а Саарда продолжила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 отдать всю свою жизнь ради того, чтобы сохранить эти артефакты. А остальные, исчезнувшие великие рода Тёмной Империи? Тихо спросила я. Анге, Хейт, Рогет, Алсер, Тьер, Нгрэм, Энхата, наэрх Перечислила торопливо. Осталось ведь только три. алса наверх и Тьер. М-м-м, протянула Саарда. Нет, человечка, это не я. Это тот, кто казался настолько умён, что связал своих лордов древней клятвой. Очень древней. Той, что убивала. Едва кто-то из рода пытался выступить против рода Анаргат. Императорского рода.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 Не совсем понимаю, о чем речь, но магистр Элахар насмешливо отозвался. «О, да!» «Ты нарушила все мои планы!» — продолжила морская ведьма. артефакты ломали созданные ранее, притягивая людей и события, чтобы обрести тебя». «Десятилетие подготовки, сотни последователей, тысячи мастеров...» «Человечка!» Из ее горла вырвался хрип. «Ты никогда не оценишь то, что разрушило! Тебе не постичь красоты замысла, ты...» «Зачем?» Тихо спросила я, просто не понимая. «Ведь не могло быть все исключительно ради мести. Никак не могло». «Все просто», — ответила ведьма не способна понять масштаб человечка, но все просто. Мне нужен был возрожденный Арготаэр, чтобы он сумел возглавить войско бездны, в то время как здесь, после военного переворота, власть оказалась бы в руках Алитеры. Бездна с одной стороны, темные империи с другой. Мы взяли бы хаос в тиски и уничтожили арвеля до ккра и тогда я она начала странно посмеиваться я эннар ходрогжен возглавила бы ад я плевать на империю созданную на обломках хашисаи плевать на уродливую бездну я получила бы власть в своем мире человечка в своем мире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 Я накрыла его ладонь рукой, чувствуя тепло и поддержку. Я была счастлива. Оглядываться на прошлое, эти беды, что были в моей жизни. Зачем? Я выстояла. Я стала сильнее. У меня появились Юрао и Наавир. И уже никакого значения не имело сказанное ведьмой «Ненавижу». Она хотела сказать что-то еще.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 Я говорить ничего не хотела. Вообще. д да, Риан плавно развернул к себе. Мы ведь могли никогда не встретиться. Страшная мысль. Я смотрела в чёрные, чуть мерцающие глаза лорда Риана Тьера. На лицо, залёгшими от усталости тенями, на плотно сжатые губы и вновь в его глаза.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 Сохранить кровь, рода, разыграл моего деда. И перворожденным, то есть наследником, был объявлен Арк, отец императора Анаргара. да да Я ничего не сказала. не моя тайна, не мне и говорить. Следовательно, продолжил магистр Элахар, Тангиро является наследницей империи. Он помолчал.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 начал было лорд-директор. «Без вариантов, Тьер!» жестко повторил лорд Алахар. «Дарк на троне! Смешно!» «Но мне придется править, и забавность Дарка веселить точно перестанет!» Риан едва не выругался, сдержался исключительно из-за того, что я рядом. Вспыхнуло алое пламя.